Скачки с препятствиями. Хорошо, что Митя в 2025 году занимался конным спортом. Когда он прибежал, Надя уже ждала его, сидя верхом на поджаром коне и держа еще одну лошадь под уздцы. Митя лихо вскочил в седло и привычным жестом подобрал поводья. Страшно представить, что было бы, не умея он обращаться с лошадьми. Точно бы спалился. «А где ваш холоп?» спросила Надя. Ждет озеро», — ответил Митя и уселся поудобнее. Надеюсь, ему удалось добыть коня. Возле дома в усадьбе царила суматоха. Жан Луи выскочил на выстрел, услышал, что письмо у мальчика, и одним махом взлетел в седло. Красавчик Франц, морщась от боли, тоже забрался на лошадь, и уже в последний момент к ним присоединился третий солдат. Надя и Митя быстро скакали через поле. «Поедем через лес! Запутаем их!» — крикнула Надя и пришпорила лошадь. Митя последовал ее примеру и порадовался, что не зря три года ходил на ипподром. В седле он чувствовал себя уверенно, и даже самый быстрый галоп был ему нипочем. Но и французы тоже были не лыком шиты. Они быстро скакали следом, подбадривая лошадей криками и ударами плетью. Поле было большим. До леса еще надо было добраться, не получив пулю в спину. Наверное, шишка от волшебного дерева, которую Митя не забыл переложить в карман жилета, помогала нашим всадникам, потому что им удалось невредимыми заскочить в лес и доехать до озера, где уже топтался от нетерпения птичкин, держа под усцы лошадь, которую он добыл в усадьбе. Что, между прочим, было непросто. Выбравшись из дома, Андрей Андреевич наткнулся на садовника, который неторопливо подстригал растения. Во нервная система у чувака!» «Тут из пистолетов палят, а он кусты стрижет», — подумал Андрей Андреевич и схватил садовника за грудки. Бедный работник от ужаса выторщил глаза и уже хотел отбиваться большими ножницами. Но Птичкин ослабил хватку, пообещал награду и заставил его пойти на конюшню и помочь добыть лошадь. Забравшись в седло, Птичкин одарил садовника своим белым худи, которое прихватил по дороге, когда выбегал из дома хорошо, что прачка успела его просушить и положила на видное место. Пока ошарашенный слуга разглядывал странную одежду с капюшоном, Птичкин вцепился в коня и поскакал к озеру. Сейчас, поджидая возле озера Митю, Андрей Андреевич думал о том, что еще никогда в жизни у него не было столь увлекательного квеста. А главное — такого, где все по-настоящему. «Ну, что, где французы?» — спросил Птичкин, когда Митя и Надя остановились рядом. «Похоже, мы от них оторвались», — неуверенно сказал Митя. «Боюсь, ненадолго», — ответила Надя и посмотрела на Митин жакет. «Одолжите мне ваш жакет. Я уведу французов за собой. В этом лесу полно моих ловушек. Они пожалеют, что погнались за мной». Митя послушно снял жакет. Надя надела его, и в этот момент послышался конский топот. «Вот же настырные!» Хотя, как бы сказали в современном сериале, они просто делают свою работу. Надя дала указание сначала спрятаться и затаиться, а когда французы поскачут за ней, что есть духу скакать до реки, перебраться на другой берег, а там и до Красного рукой подать. «Ну, давайте, прячьтесь скорее!» — скомандовала Надя. Митя и Андрей Андреевич зашли за густые кусты, а Надя, надев жакет, закрутилась на лошадь. Вскоре показались французы. Увидев коричневый пиджак, красавчик Франц крикнул. «Это он!» И все трое пришпорили коней. Но и Надя не дремала. Тоже ударила шпорами, и лошадь понеслась вперед. Митя и Птичкин только тихо ойкнули за кустами. Надя ловко водила французов за собой петляла тропинками, пряталась в густых деревьях, потом снова показывалась и мчалась дальше. Кое-где появлялись большие бревна, уложенные как барьер. Надя на лошадь хорошо знала эти преграды, а вот французы тормозили и теряли время. Но это и был расчет. Через какое-то время Надя добралась до одной из главных ловушек, спешилась, взялась за конец веревки, которую Архип успел перевязать на морской узел и стала ждать. Когда французы приблизились, она потянула за веревку, и прямо перед ними появился натянутый канат. Лошади зацепились за него, и двое всадников грохнулись на землю. Только Жан-Луи удержался в седле. Пока двое, потирая спины, поднимались, Надя уже снова вскочила на лошадь и выехала на дорогу. Увидев ее, Жан-Луи бросился в погоню. — От Жана-Луи еще никто не уходил! разнеслось по лесу на французском языке.